Интерлюдия первая, когда игры становятся взрослыми. 19 июля 2034 года. Город Витебск, Белорусский анклав. Девушка танцевала на столе. Острые шпильки рвали бумаги и крошили стекло. Поднятые руки купались в жестком свете. Когда ее ладони сжали шар светильника и сдавили – Наблюдавший за танцами парень не выдержал. «Ева, прекрати!» – сказал он, поправляя очки. Девушка не услышала. Засмеявшись, она остала на мостик. Короткая юбка задралась, блузка съехала, обнажив белую полоску живота с красной татуировкой. Колени разошлись в стороны. «Пожалуйста!» – взмолился парень, подхватывая падающую чернильницу. «Ну что ты делаешь? Давай, вставай!» Она мотнула головой и язык показала. «Если тебе что-то надо, просто скажи». «Надо», согласилась она, плюхаясь на стол. «Тебя надо». «Ева». «Адам, я Ева, ты Адам. И рай наш создан. Осталось лишь сбежать отсюда». Ева соскочила со стола и, схватив парня, потянула к окну. Темное стекло от пола до потолка фильтровало солнечный спектр. Солнце висело пушистым шаром. Небо начиналось прямо у ног, и где-то в нем, под покровом облаков, прятался город. «Посмотри!» – жарко зашептала Ева, слизывая кровь с разрезанных рук. «Посмотри вниз, что там?» «Город! Просто город!» Не! Ева помахала пальцем перед носом, а затем мазнула по губам, оставляя красный кровяной след. «Не просто город. Там город, который живет для нас, для тебя и для меня!» Для мамочки, для папочки, папиных дружочков и маминых подружек, для твоей сучки. Заткнись. Фигу, она скрутила фигу. Кто ж тебе еще правду скажет, если не сестра родная? Сучка она, думаешь ты ей нужен? Не, ей сюда хочется. Воет, воет, скребется, как шавочка у порога. Пустите в дом, пустите в рай. Ты еще не выправил ей иридиевый чип? Адам отступил. Пока нет, решила Ева. Но папашку регулярно обрабатываешь, да? А он против, и мамочка тоже против, и все вообще против. Только ты один за, потому что идиот, идиот. Ева кулачком постучала Адама по лбу. Он перехватил руку и заломил, сдавливая. Больно же, отпусти! Девушка попыталась вывернуться, но Адам держал крепко. Если ты медленно произнес он, переворачивая сестру лицом к себе. «Если ты посмеешь тронуть Наташу...» «Ты меня убьешь, слышала уже. Отпусти». Она успокоилась. Она всегда очень быстро успокаивалась, едва ли не быстрее, чем вспыхивала. И Адам разжал руки. В чем-то, безусловно, Ева была права, вот только признавать ее правоту было опасно. Она же приникла к стеклу, прижалась щекой и часто дышала, раздувая влажное пятно. На нем удобно рисовать, но рисунки быстро исчезнут. Еву это не волновало. «Ты никогда не думал, Адам, что наш рай очень хрупкий и что боги должны заботиться о людях, если они хотят оставаться богами, но заботиться, а не поднимать до своего уровня? В раю на самом деле места мало». Облака расступились и город протянул к Адаму блеклые руки домов. Силуэты их виднелись внизу и походили на рифы, спрятанные под широким покровом моря. Огнями святого Эльма плыли редкие фонари, и где-то в свете их грелись люди-призраки. Ева права, место в раю на всех не хватит, и те, кто внизу, рано или поздно поймут, что их дурят. И от просьб и вежливого ожидания под присмотром чипов перейдут к действиям. Единственный способ – не допустить развития процесса. И он находится на правильном пути. Оставшись один, Адам вернулся к бумагам. Он не стал их разбирать нарванные и целые, нужные и не очень. Сгреб и запихал всю кипу в камин. Потом поджег, сел поближе к огню и открыл планшет. Письмо от Натальи лежало в ящике. «Привет, я соскучилась. Давай встретимся? Сегодня. На нашем месте в наше время». Адам послал подтверждение. Их местом стало крохотное кафе. Оно появилось на стыке двух улиц, более похожим на линию фронта. Здесь старые дома одной сталкивались с глянцевыми новостроями другой, и желтый кирпич уступал место бетону и стеклу. Кафе было землянкой, где жители воюющих районов могли укрыться и забыться. Наташа ждала. Заняла столик, который уже числила своим, хотя Адам никогда не мог понять этой ее привязанности к местам и предметам. Но игру он поддерживал. «Привет!» – она издали замахала рукой и подняла меню. «Я уже заказала. Ты же не против?» «Нет». Адам втянул острый запах свежемолотого кофе, единственный из местных ароматов, который был ему по вкусу. «Знаешь, твоя сестра к нам заходила. Она довольно милая и любопытная». Наталья сунула в рот ложечку. «Все спрашивала, чем мы занимаемся. Я ее с этими вопросами к тебе отправила. Она ведь не обиделась, а ты?» «Нет». «Я тоже так подумала». Возникшую паузу заполнил официант. На подносе его, расписанном восточной вязью, теснились фаянсовые тарелки – И кофейный аромат был безнадёжно испорчен резким запахом жареного мяса. А от официанта ещё и сигаретным дымом пованивало. Пора завязывать с этими походами вниз. Сверху город выглядел как-то приятнее. «Знаешь, а я вот всё не привыкну к тому, что ты такой...» Наталья прочертила ножом по скатерти линию. «Ну, не знаю, такой обыкновенный, что ли...» «Ты только не обижайся. Я просто думала, вы совсем другие. Ну, то есть, совсем. Это...» «Совсем», – пришел на помощь Адам. «Фенотипическая дифференциация». «Да, именно, ты всегда меня понимал». И этот момент был самым простым в их взаимоотношениях. «Ты сделала то, что я просил». Адам принялся разрезать запеканку на равные кусочки. Пробовать её на вкус он не собирался, но полное отсутствие интереса к пище могло быть воспринято неадекватно. Во всём, что касалось отношений, Наталья проявляла редкую обидчивость. «Конечно. А ты сделаешь то, о чём прошу я». «Я постараюсь». «Так будет лучше для всех. Знаешь, Крайцер уже выдохлась, состарилась. Ну, не в смысле возраста. Я имею в виду мышление. Она думает в рамках прошлого. Она...» Она сама вся этакий динозавр, только и может, что ограничения ставить. Я ей говорю одно, а она слышит совсем другое. Совершенно. Наталья махнула вилкой и на скатерть села стая жирных капель. Вот вчера я изложила ей свою теорию и... Ничего, вообще ничего. Вот просто взяла и отмахнулась. А ведь вся проблема как раз в десинхронизации сети – и если создать узлы-концентраторы, а затем целенаправленно на них воздействовать, Адам слушал очень внимательно. Адекватный же подбор структурных элементов позволит снизить амплитуду эндоколебаний, а полная унификация структуры сведет показатели девиации к нулю, а если добавить механизмы резонанса, точнее использовать объект-концентратор как резонатор, то проблема решится сама собой. Смотри, Оператор будет контролировать несколько точек, а уже они, по нисходящей станут воздействовать на объекты. Принцип пирамиды. Она подняла взгляд на Адама. Господи, извини, тебе это вряд ли интересно. Но когда я с тобой разговариваю, мысли так и прут. Вот поэтому Адам и соглашается на эти нелепые встречи, столь раздражающие его нуль. И Крайцер, прослыша о них, расстроилась бы. Людей легко вывести из равновесия. Людей следует беречь, во всяком случае тех, которые нужны. А мысль, высказанная Натальей, была интересна. Тогда Адам почти решил пойти ей навстречу. Не успел. Спустя три дня Наталья погибла. Евина комната была полна вещей. Груды шматья возвышались на полу, вываливались из раскрытого шкафа, Погребая и козетку, и низкую широкую кровать. Сверкали стразы, переливался искусственный шелк, меняя цвета согласно программе. Адам переступил через золотые цепи, растянутые между двумя мягкими стульями. Под ногой что-то хрустнуло, и в воздухе поплыл резкий запах жасмина. Веки Евы дрогнули. «Чего тебе?» – хриплый голос стерся за звоном сотни колокольчиков, облепивших атласные ленты поговорить. Опять наширялась. Запах вельда почти не ощущался за вонью духов. Ева перевернулась на живот и вытянула руки в мелких засечках шрамов. Она нарочно не убирала рубцы, извращенно гордясь не то собственной способностью удержать боль, не то собственным сумасшествием. Адам отбросил шубку из белых соболей, белый пеньюар, расшитый цветами, поднял платье из подвявших незабудок Ева любила синий цвет. Сейчас её лицо отливало синевой. «Я не хочу с тобой говорить. Потом». «Когда?» «Завтра, послезавтра, потом когда-нибудь. Вечность впереди. Вечность». Вечность осталась за порогом этой захламлённой комнаты, в которой Вельдовый дурмана расплавлял мозги сестрички. И, похоже, выплавил окончательно. «Наташа погибла». Адам ожидал, что она попробует сыграть удивление или продемонстрирует радость, но Ева лишь зевнула и спросила, чего и чего?» И все-таки села и уставилась на собственную грудь. К влажноватой белой коже прилипли ворсинки, и три золотых монетки, вшитые в кожу, казались чешуей. «Думаешь, это я ее?» – спросила Ева, подтягивая пушистый хвост ба Лиловый удав лег на плечи, расправив тонкие перья. «А как умерла?» «Странно. Пожалуй, данный термин можно было счесть определяющим». Слух Адам сказал иное. Ее убил андроид. «Плохо. его не сумела подавить зевок. Наверное, Крайцер расстроится. Она вечно так переживает за всех. Люди смешные, правда?» «Ты же не причастна?» Адам заглянул сестре в глаза. «Мутный и пьяный. Наркоманка несчастная». Как она может так с собою поступать? «Я причастна?» «Да, нет, не знаю». На каждый ответ Ева загибала палец. И на каждый вопрос тоже. А потом раскрыла ладонь, на которой лежала желтая капсула с вельдовым зарядом. «Прими, полегчает». Адам ударом сбил капсулу и уже прицельно наступил. Желатиновая оболочка раскололась беззвучно, а Ева вновь рассмеялась. «Какой же ты дурачок». «Ну, умерла. Разве это что-то меняет?» Ничего. Ну а логичность ситуации выбивала из колеи. Ева же вскочила и, накинув поверх Бааса болью шубку, закружилась по комнате. И, реагируя на движение, вспыхнули светильники, впаянные в мрамор потолка. Белый свет раздвинул стены комнаты и стер пыль на зеркалах. Они сверкали, перебрасывая отражение друг другу, и Евин голос разбивался о стекло. «На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Отвечай, кто ты будешь такой?» Она спрашивала у зеркал и себя в них отраженной, а замерла, направив указательные пальцы обеих рук на Адама. «Отвечай, ты кто такой?» «Твой брат, идиотка!» Он вышел из комнаты и, не выдержав, хлопнул дверью. Но мягкая прокладка погасила удар и рассекла звуки надвое. Большая часть оказалась заперта в комнате. Сделав три шага, Адам сел в белое кресло и включил прослушку. По экрану планшета поползли змеи звуковых волн. Скрип, скрежет, звон стекла и смех, который тает. Тишина. Долгих десять секунд тишины и шипения. «Адам, дам, дерьям, дам, дам, Адам, ты меня слышишь? Конечно, ты меня слышишь!» Догадалась, удивляться нечего. Найдет микрофон? Непременно. Ева умеет ловить жуков. «Тебе интересно, Адам?» Ее голос плыл, то приближаясь, то удаляясь. «Конечно, ты любопытный, и я любопытная. Давай сложим любопытство вместе!» «Дважды два равно шести, если увеличить количество мерности пространства. Не будь плоским!» Замолчала. Учуяла. Адам представил, как меняется ее лицо. Гримаска хищная, губа поднята, ноздри раздуваются. Рука тянется к черной горошине, такой уникальной среди других рассыпанных по полу горошин. Поднимает. «Ты да я, да мы с тобой!» Пропела Ива, и амплитуда колебаний голоса подтвердила догадку. «Землю обойдем потом, потом ты сам ко мне придешь, Адам, правда? Ты ведь придешь? Ты ведь хочешь знать, что случилось с твоей подружкой?» «Не столько что, сколько почему». Данный вопрос представлялся Адаму более перспективным. «Если хочешь, возвращайся, ты же слушаешь, давай поговорим, обменяемся». «Твой жук на мои цветные стёклышки. Тебе же нравятся стёклышки, да? Они меняют мир». Линии прыгнули и оборвались. Захлебнулся скрипом процессор, и Адам встал. Ждать дальше не имело смысла. Как и возвращаться. Сама придёт. Ева всегда приходила. Не стал Адам подниматься и к себе. капли воды по стеблю скользила кабина лифта. Широкие листья наружных платформ заслоняли великолепие городских пейзажей, и воздушными корнями свисали трубы внешних коммуникаций. Кабина прошла кольцо экватора, разделявшее надземные и подземные этажи формики, и остановилась на отметке -5. Пост охраны пустовал, только алые глаза камер пялились из сумрака. Белая стрелка на полу указывала путь, который Адам и так успел запомнить. 15 метров прямо, поворот и центральная из трёх дверей. Два замка и узкий предбанник со шкафчиками. Раздевшись, Адам аккуратно сложил одежду и толкнул следующую дверь. Всего их пять, понарастающей. За предпоследние – костюмы высшей степени защиты в прозрачных коконах стационарных стерилизаторов. Костюмы нагреты до физиологически комфортной температуры, но всё равно неприятны. Пока механический голос отсчитывает секунды до открытия последней двери, Адам старательно дышит, и микродатчики послушно ускоряют процесс фильтрации. Запотевшая изнутри маска обретает прежнюю прозрачность. Последнее помещение похоже на ангар. Одна стена его разделена на ячейки соты, затянутые пластиковой пленкой. Внутри кипит белый дым хладагента, вырываясь, он оседает на перчатках изморозью, которая тут же тает. Колеса тележки беззвучно касаются пола, пружинят подвесом весом тела. Моторы напротив гудят громко. И тележка движется по выбитой в полу колее, чтобы остановиться под перекрестным светом шести ламп. Серия 8, дубль 2, номер третий. Адам говорит четко и громко. Это лишнее. У встроенных в шлем диктофонов высокая чувствительность но опасение потерять важную информацию сильнее разума. Само вскрытие проходит обыкновенно, и результаты его предсказуемы, как были предсказуемы результаты предыдущих. Это не значит почти ничего. Лежащее на столе тело постепенно превращается в набор органов и тканей. Механичность процесса успокаивает Адама, позволяя забыть о недавнем несчастном случае – Мысли расслаиваются. Одна часть сознания контролирует движение рук и действия ассистирующего аппарата. Вторая складывает мозаику несчастного случая. Третья, глубинная, пытается просчитать Еву. Это бесполезно. Так же бесполезно, как искать ответы на вопросы в мозгах мертвого андроида. Но пила взрезает кость, крышка черепа отделяется, и Адам выводит на экран трехмерный снимок мозга. Серо-розовое вещество прорезают тончайшие нити. Плесень. Образец испорчен плесенью. Урчит микротом, шинкуя полушария тончайшими ломтиками. Сканирующий микроскоп облизывает их поверхность и выдает Адаму новые рисунки. Много-много новых рисунков, разноцветных, как стеклышки Евы. Белое вещество окрашено желтым, серое – синим. И алыми жилами оба слоя прорезают гифы гриба. Они есть в мозоли мозжечка и в древней колбе продолговатого мозга. Они прорастают во все отделы, опутывая ядро гипоталамуса и распускаются на поверхности неопалума хрупкими ветками спорангиев. Добыть да того не может. Адам быстро листал снимки, с каждым убеждаясь: может, клетки гриба были также мертвы, как ткани их питавшие? Следовательно, заражение случилось не в холодильной камере, а в ней ее тело находилось не более получаса. Вывод – андроид был заражен в процессе эксперимента или до его начала. Решение – ликвидация объекта и всей серии, включая дубли, консервация образцов тканей, изучение и в перспективе возможное повторение эксперимента с учетом новых обстоятельств. Адам вывел на экран результаты тестов. Показатели на треть превышали норму контрольной группы.